Повторяю, что первая часть Фауста Гёте не даёт никаких аналогий с Манфредом. Манфред это олицетворение очень широкой концепции. Это не человек, а символическое изображение того страшного крушения всех надежд, которое было пережито выходцами из XVIII столетия, начертавшими на воротах нового века лозунги свободы, равенства и братства. Когда деятели конвента с железной воли и гордой поступью ломали перегородки сословий, дерзко уничтожали древние меры пространства и времени, заставляли луну и солнце говорить языком нового календаря, пересаживая в альманахи названия явлений природы, цветения деревьев, созревания плодов, дожди и ливни, снег и бурю, казалось, что наступила новая юность мира. И вдруг на протяжении немногих лет Это поколение гигантов сменилось сумраком контор и прилавков, а дым бивачных костров революционных войн сменился дымом фабричных труб. Гордый человек XVIII -го столетия не узнавал себя среди развалин своих идеалов. Его вражда обратилась на самого себя, все его чувства вступили в противоречие. Поиски господства сменились новым рабством. И что хуже всего, Надежды сменились отчаянием и безнадёжностью. Самое трудное было это убежать от страшного собственного сознания. Манфред, случайно уцелевший в единении огромного замка Мира, зовёт к себе на помощь олицтворение шести таинственных сил природы. Но их появление не даёт ему того, что он просит, ибо разрешением своей внутренней драмы он считает забвение. И наконец, подавленный противоречиями, Манфред стремится навстречу смерти. Случайно встреченный альпийский стрелок удерживает Манфреда в ту минуту, когда он намеревается перейти границу пропасти и так уйти из жизни. Стремление вызвать былое видение также не даёт Манфреду облегчения, и только видение старца, сообщившего ему о предстоящей смерти, облегчает сознание Манфреда. Перед смертью Носители исторической религии проходят перед Манфредом, но неестественная религия философа, неофициальная культовая речь священника не вызывают в Манфреде ничего, кроме вражды. И когда появляется дух земли, чтобы погасить огонь сознания Манфреда, он обращается к этому духу с последними словами перед смертью: "Не хочу продлить жизнь ни нам мгновение". Я приобрёл власть не договором с тобой, а отважным исканием, испытывающей научные мысли, бессонными ночами и духовной силой.